Глава шестая. Что означает ранг-врат? Нет, не то, какие монстры там водятся. Я же во вратах СС-ранга не СС-скелетов убивал. Ранг означает концентрацию маны внутри этих врат. И уже она влияет на чудищ, которые находятся по ту сторону. «Саш!» — Таня была взволнована — и немного напугана, глядя на огромные врата перед собой. В эту арку мог бы пролезть мой Титан. — Не все так страшно, как ты думаешь, — улыбнулся я и приобнял Трусиху. — Да нет же, врата ранга С огромны внутри. Мы ведь не успеем. Тебе еще во дворец надо. Вырвавшись из объятий, она уперла руки в бока и сердито уставилась на меня. — Ну так мы не пойдем, а поедем, — указал я на Титан позади нас. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — вздохнула она. И все же она не хотела идти во врата, боялась и просто искала отговорки. Вижу, как слегка трясутся пальцы. «Знаю», — взяв ее за руку, утащил к машине. Вскоре мы въехали внутрь врат и невольно поморщились. Ярко очень. «Какое необычное место», — Таня с испугом смотрела на эту скалистую, почти каменную почву, высокие скалы и странные белые кристаллы высотую в десятки метров. Вот они и светились. Кристаллы имели форму обелиска, то есть тонкие, высокие, имеют четыре угла и сужаются к вершине, становясь острыми, как копье. И их много-много. Все вокруг в этих обелисках. Росли кристаллы из земли и камней. Некоторые имели трещины, и такие не сияли. «Боже, если я правильно понимаю, что это...» то здесь добычи на миллиарды. Татьяна раскрыла рот от удивления, когда мы вышли из машины. Она подошла к потрескавшемуся кристаллу и отколола кусок. К светящемуся подходить было неприятно из-за яркого света, а еще от них шел жар, весьма приличный. «Саш, это же и правда не рулин. Таня посмотрела на меня с шоком на лице. На что я лишь улыбнулся и пожал плечами. Потому что... Первый раз слышал об этом Нерулине, но...» Связался с Жанной, и она подсказала. «В общем, это очень ценный алхимический ингредиент. Добывается из маленьких кристаллов размером с палец. А у нас...» «И как же хорошо, что я взял с собой прицеп», — улыбнулся я. «А внутри не ругался, ведь мог взять три прицепа, а не один. Кто мог знать, что эти кристаллы такие дорогие?» «Но, Саш, врата с Нерулином очень опасны». А тут кристаллы до небес. Женщина разрывалась на части и радовалась, и боялась. Очень уж она осторожная. Ничего того, с чем я бы не справился. Правда, в этот момент меня окутала тьма, и я начал расти, пока не принял свой божественный облик, черный который. Глаза Тани тут же сверкнули огоньком. «Придется выложиться на полную. Монстры, обитающие здесь, очень необычные и сильные. Но очень боятся света. Я посмотрел наверх, а там тьма. Весь осколок покрыт тьмой. Тут нет жизни в привычном понимании. Лишь тьма и ужасный мороз. Ну, как мороз? Там, где нет этих кристаллов, холодно и темно. А тут хорошо и даже душно. Твоя задача — не сражаться, а вести машину. Здешние монстры не могут покинуть этот осколок, потому что лишь... Здесь они могут существовать. Вот только и люди здесь бессильны. Эти существа слишком необычны. Я вытянул руку, и в ней появилась моя коса, а из клякс вышла армия скелетов. Теперь у меня их восемь сотен. Некоторые имели кое-какое снаряжение, другие же были самыми обычными скелетами. Тут зависит от силы души и уровня моего алтаря. Миг спустя в руках скелетов появились... «Кирки?» «А? Я думал, ты их в латы облачишь и оружие дашь? Или враги-големы?» «Нет, не големы, а что-то среднее между демоном и кошмаром», покачал я головой и улыбнулся. Все же улыбка успокаивает людей, особенно когда те в панике. «Нежить марионетки и стражи здесь ничего не сделают, а вот я очень даже...» Не уверена, но она кивнула и поспешила в машину. Оставив здесь один из прицепов, я залез на капот Титана и мы поехали вперед. Тут, можно сказать, находился настоящий лес из кристаллов, но небольшой, так что менее чем через минуту мы добрались до границы. Дальше была непроглядная тьма. Остановив машину, я спрыгнул и пошел в эту самую тьму. Саш, спаси! Услышав голос, резко обернулся, а там... Татьяна, она шла за мной и руками держалась за перерезанное горло. В глазах ужас и кровь. Тань! выкрикнул я и подбежал к ней, а потом взмахнул косой и рассек надвое. Э, хе обманул мыслиеда. Мы Вы убили монстра и поглотили его силу, за что получаете сто десять единиц божественной энергии. Неплохо! улыбнулся я, стряхнув сообщение Исы. Подойдя ближе, опустился вниз и поднял две половинки белого камушка. «Эх, уверен, оно тоже дорогое. И почему я не могу перенести это добро в загробное царство?» Я горестно вздохнул, создавая перед собой черную кляксу, попытался засунуть туда два камушка размером с яблока. Но они просто вывалились с той стороны. «Эх, лишь то, что имеет осколок души божества». Стоп, а если... Залыбавшись, бросился к машине, и стоило мне выйти из тьмы, как Таня перепугалась, видимо, из-за того, что я бегу. Влетев в машину, бросился в спальню, содрал наволочку с подушки и принялся над ней колдовать. Хе -хе -хе. И почему я раньше не догадался до этого? Гениально же! Начал наполнять наволочку своей силой, отчего она почернела, а после вытащил из своей груди серый шарик, осколок души бога и засунул в... На улочку, а та взяла и рассыпалась в прах. Душа же вернулась обратно. «Ну да, гений, блин. На что я рассчитывал, используя обычный материал? Но что тогда взять?» «Саш!» — раздался голос женщины, и я медленно обернулся. И, кажется, напугал ее, так как Таня не сделала шаг назад. «Саш!» «У тебя же дорогая одежда!» Улыбаясь, я окинул ее пристальным взглядом. Черные брюки, белая блузка и коричневая кофта поверх. Да да, дорогая, Саш! Все в порядке, ты выглядишь странным. Снимай кофту. Буду делать артефактную сумку для сбора добычи. Из моей кофточки? Ценой в четыре миллиона? Ужаснулись мы. Татьяна от того, что я хочу сотворить с ее одеждой, и я от цены этой самой одежды. Четыре миллиона. Кофта! Я. Я сама на нее заработала, по осколкам же ходила. Это ядро мыслиеда. Протянул я ей два белых камня. Но та побледнела и шарахнулась от меня. Однако паника быстро прошла и заработала голова. Ты убил мыслиеда? И собираешься охотиться на них? Мике она осталась в чем мать родила, а я погребен в ее одежде. Все, забирай все. Сняв трусики и речих с головы, я рассмеялся. Глаза, зеркало души. Сейчас женщина передо мной пылала от жадности. А еще сделает все, чтобы я пошел во тьму и добыл еще этих камней. Такие дорогие, — поинтересовался я, указывая на камни. Они нужны для артефактов, защищающих разум, а также для развития дознавателей. Конечно, дорогие, просто невероятно дорогие. Какой замечательный осколок. Прямо захотелось броситься наружу и пойти убивать этих тварей подмечу, что крайне опасных. Мыслиеды — это твари, которые влияют на разум. Они вытягивают из людей силы, вызывая у тех эмоции, ими и питаются. И в зависимости от силы эмоции или воспоминания могут воплотиться материальным образом и разорвать на части. Нежить они могут просто выпить досуха, поэтому я и не использую здесь ни стражей, ни зомби. Да и толку от них не будет. Им не хватит сил убить мыслиеда. Но я отвлекся. Взяв кофту Тани, сшил ее внизу, также сшил рукава и сделал затяжку на шее. Получился рюкзак. «И это не все», — добавил в него осколок души бога гномов Мона. Правда, истратил все, что было, так как чувствовал, что так нужно. «Работает!» — воскликнула Таня, когда кофта покрылась серой дымкой. Вскоре кофта пропиталась дымкой и изменила цвет на серый, но ненадолго. Пару секунд спустя все тело стало прежним. «Бездомная кофта-рюкзак. Ранг А. Описание. По делу. Хранит много вещей. Куда больше, чем кажется, что может вместиться. Дополнение. Чем больше осколков души бога Мона, тем выше вместимость». «Идеально!» — улыбнулся я. И продемонстрировал, как она работает, засунув у рюкзак одеяло, подушки и прочее, а после перекинул загробное царство. «Хочу пространственную сумочку», — заявила Таня. Я вновь рассмеялся, ведь выглядела она так требовательно, будто от этого зависит ее жизнь. А после и сама женщина расхохоталась, поняв, как это выглядит. «Вот да будешь мне в души Богомона, сделаю». По глазам вижу, теперь женщину не остановить. «Вот сделаю ее сильнее, и пусть развлекается. А вообще идея отличная использовать осколки душ, чтобы делать артефакты. Не зря же я артефактора взял». «А почему именно Мона?» — поинтересовалась блондинка, которая вновь одевалась. «Потому что у этого алкаша был бездонный бочонок пива». «Понятно». Вскоре я вернулся во тьму и тут же наткнулся на три тела. Безуродованных, и я не скажу, чьи они были. Монстры пытались вывести меня на эмоции, а вызвали лишь желание побыстрее их убить. Поэтому я убрал косу и создал копье. Первое тело тыкнул в бедро, потом тыкнул в голову второго тела, а затем в спину третьего. Трупы развеялись тьмой, и на землю упали белые камни. В них были дыры, но так лучше, чем разбирать надвое. Так больше энергии сохраняется в камнях. Над моей головой летал светлячок, но окружающая тьма подавляла свет, оттого вокруг царил полумрак. А все потому, что этот мрак на самом деле — сила мыслеедов. Чудовища не могут покинуть осколок, поэтому они здесь копятся. И, судя по всему, врата здесь стоят далеко не один век, постоянно эволюционируя и развиваясь. Казалось бы, легче было зачистить врата, где обитают обычные чудовища. Возможно, но божественной энергии получил бы куда меньше. Все же стражи и зомби нужно постоянно лечить, а также добывать энергии, чтобы усиливать их. А тут лишь я. Они. Убивать их по одному, конечно, геморройно. Но я и не собирался заниматься такой глупостью. Просто изучал, как их лучше убивать. И сейчас, вздохнув, начал создавать шарик света. Совсем маленький. «Мы умерли из-за тебя. Ты предал нас!» — раздался голос за спиной. С интересом обернулся и увидел каких-то людей в черных балахонах. «А вы кто?» «Мы поклонялись тебе, верили тебе, а ты предал нас, не защитил!» — кричали сотни людей. Взмах рукой и черный шип поразил пустое пространство в пяти метрах над толпой. Люди пропали, а камень упал на землю. Эх, а я обрадовался и подумал, что пришла целая толпа. И да, люди немного не понимают богов. «Мы существа, которые прожили бесчисленные века». Мои сны длились дольше, чем существовали многие страны. Так, к примеру, партия в настольные игры двух богов могла длиться десятилетия. У нас и людей разное восприятие времени, как и разные отношения к жизни. Жизни людей так скоротечные, что многие боги даже не успевали запоминать имена своих верховных жрецов. Слишком уж быстро они менялись. Так один бог называл своих верховных жрецов «лисью». Потому что это единственное имя, которое он запомнил. А для жрецов этого бога Лисью стало аналогом звания верховного жреца. Так, при обращении к жрецам, он всегда обращался к ним как к Лисью и думал, что это один и тот же человек. И лишь спустя несколько веков, когда верховный жрец, а точнее жрица вдруг стала мужчиной, бог что-то заподозрил. И это к тому, что бог не будет переживать за гибель людей. Для богов жизнь смертных настолько стремительна, что лишь зевнешь, а человек, к которому ты присмотрелся, уже покоится в могиле. Впрочем, чем чаще контактировать с миром смертных, тем сильнее меняется восприятие времени. К примеру, через руну «Второе тело» Бог может насладиться стремительными событиями жизни людей. Но с этим старались не чистить, Все же, если Бог будет воспринимать время, как и смертные, он попросту сойдет с ума. Что ему делать, когда в мире все хорошо? Вот боги и страдали фигней в своих божественных планах, а также создавали жизнь на земле, выводили новые виды. Иногда конфликтовали друг с другом, развлекались как могли. «Убийца! Чудовище!» От размышлений отвлекли очередные голоса. Но я уже закончил. Метая в небо шар света, он начинает ярко сиять, И вокруг себя я нахожу сразу сотню небольших белых медвуз. Это и есть истинный облик мыслеедов. Твари начали разлетаться кто куда, но я создал множество черных шипов и направил на твари, разом убивая их всех. Да потом начался сбор добычи. Приходится ходить, нагибаться и подбирать все. Как же лень. Но никто за меня эту работу не сделает. Свет уже погас, но я помнил, где что лежало и, используя слабое освещение, все собрал. Потом повторил, потом вновь все собрал. Когда тьма больше не поглощала свет, я вернулся к машине. В моем рюкзаке было несколько сотен белых камней ядер. Их я высыпал в спальне, и мы поехали вперед. Татьяна боялась ехать по тьме. Но я просто накрыл машину светом, а ехали мы к следующему оазису с кристаллами. До него было около двадцати километров и на подъезде к нему тьма сгустилась. Но останавливаться мы не стали. Монстры боялись яркого света. озеро же оказался весьма небольшим, метров сто в диаметре, но этого хватило, чтобы Таня была в безопасности. Далее вновь вспышки, до да сбор. Потом вновь оазис. Так мы и провели следующие пять часов. И добравшись до осколка побольше, решили перекусить и поспать. Надеюсь, пока мы тут, в мире ничего страшного. Не произойдет. Благовещенск. Ресторан «Свет и добро», что расположен сравнительно недалеко от завода Черепова. Поздний вечер. Орден ловцов душ в полном составе собрался в ресторане, чтобы обсудить один важный вопрос. Собралось весьма много людей, больше шестидесятков, и все сейчас смотрели на бабу Манио. «Я оформила разрешение, и теперь наша фирма по оказанию психологической помощи отправляется на фронт. Официально мы будем помогать солдатам. На деле же будем распространять веру», — говорила она. «Поэтому, кто готов рискнуть, я вас тоже запишу». «Мабуль, я еду», — Кира замахала рукой, улыбаясь. «А тебя твой аристократ отпустит?» — рассмеялся кто-то. «Ой, да ну у вас! Мы еще даже не спали, просто на свидание пару раз ходили. Дел у него много, наука, до да дела рода», — проворчала шикарная блондинка. «Но война! Нас всех может артиллерией накрыть, и мы умрем», — раздался голос какой-то женщины. «Поэтому все добровольно», — ответила баба Маня. Сейчас она была одета, как обычная старушка. Разве что рядом лежал большой рюкзак, в котором спрятан дробовик. «Мы можем предсказывать приближение смерти», — добавил Федор. «Но как мы это объясним? Нам не поверят». Все посмотрели на Дарью, и много кто согласился с ней. «Мне Бог ответил», — обрадовалась одна из жрец. «Он даст артефакты, которые послужат нам прикрытием». «Тогда я с вами», — раздался чей-то голос. Это был мужчина, один из жрецов. «Мы сможем спасти множество жизней и помочь душам обрести покой. Ну и верующих набрать». Началось бурное обсуждение, и в итоге набралось 45 человек, кто отправится на войну. Остальные же не могли из-за семей и личных обстоятельств. И только определили списки, как многих из тех, кто согласился отправиться на войну, окутала тьма. «Я жрецом стал!» — обрадовался один из них. «Я тоже, но... сила сна?» Все обернулись к невысокой и худой девушке, а ее сила была белого цвета. Осколок ранга «С», Гаус и неведомая хрень. Около стало с ядром осколка. «Давай ты просто сдохнешь, хорошо?» устало простонал я, глядя на эту противную рожу. «И какой дебил воссоздал у себя дракона? Кого мне надо возродить, чтобы потом отпинать его ногами? Явно не старый бог, переживший войну с этими тварями. Надо же было догадаться, дракон! Пусть и небольшой, да и теневой» каких мы называли изгоями, так как живут они поодиночке, но все же это дракон. Белый, но покрыт черным туманом, глаза красные и сияют, в длину метров двадцать, размах крыльев все тридцать, или около того. Будто я еще высчитывать, сколько мяса в этом будущем трупе. Недостоин. Глупая тварюга рычала. А по-человечески ответить? Или от пребывания здесь речь забыл? Блех. Вырвалось из пасти чудича. «Бог, бог, а вот кто тебя создал? Кому дать по шее?» «Не создал, заточили». Монстр медленно подходил ко мне. Вокруг нас настоящий лес из кристаллов. Еще чуть дальше мой титан. «Не всех, значит, убили», — простонал я, сжимая кулаки и скрипя зубами. «И кому же нужно сказать спасибо?» «Не скажу!» — рассмеялся теневой дракон и оскалился, готовился к бою. «Пусть я еще младший бог, но и дракон передо мной лишь кроха. Так что зря он так, а еще...» Он прошипел, шарахнувшись назад, стоило из черных клякс вывалиться моим стражем. Хех, усиленным магическим сердцем. Но об этом потом. Починись, тварь, и я сохраню твою душу!» — приказал я и вытянул косу, направляя ее на дракона. Тварь взревела, в тьмой, и я вспыхнул тьмой. «Мерзкий бог! Я не собираюсь подчиняться тебе!» «Не мне, ей!» — указал я на Татьяну, которая по моей мысленной просьбе подошла к нам. Выглядела она удивленной и слегка напуганной, а еще не отрывала взгляда от дракона. Монстр же взбесился и начал бушевать. А еще попытался атаковать меня, но мои рыцари бросились на него, а скелеты магии принялись бить магией. Свою косу я кинул коротышки, и тот миг спустя оказался за драконом. «Значит, ты решил умереть и позволить мне сожрать твою душу? Уверен, я получу много божественной энергии за нее», — злобно улыбался я, глядя, как мои стражи бьются с драконом. Находясь среди кристаллов, что ярко светится, теневой дракон, не может использовать даже половину своей силы. А еще он здесь страдает. Все же сколько он здесь заточен среди света!» «Сожру! Я сожру тебя и освобожусь!» — взревела тварь, покрытая тьмой. Атаки моих стражей не сказать, что сильно вредили монстру. Но их было много. А еще рыцари-коротышка были куда сильнее остальных. Четыре скелета рыцаря вскинули щиты, закрывая серебряного собрата от атаки лапой. Воинов оттащила назад, а рыцарь нырнул под лапу, рубанул чудище по груди. Одновременно с этим моя вспышка света взорвалась на роже монстра, сбивая с нее тьму. В этот же момент я метнул два топора, которые вонзились в глаза ящерицы Переростка. Могущество 3 слабо усилило мои атаки, поэтому я даже не сошел с места, атакуя тварь дистанционно. У меня попросту нет нужды в сближении. «Сожру!» — ревело чудовище, пытаясь прорваться и сожрать меня. Но я просто отскакивал в сторону, избегая его пасти, и бил в ответ. «Сожру! Сожру!» Дракон вдруг замер, а взгляд его устремился на Татьяну. Она немного расстегнула блузку и махала рукой на свою грудь. «Ну да, тут жарко». «Что, «Женщин никогда не видел», — поинтересовался я. «Мама?» — пробормотал монстр и затряс головой. «Нет, не мама. Мама мертва». «Твоя мать была человеком?» — не мог не удивляться я. «Богиней! Потом ее убили другие боги, поэтому я сожру всех богов!» — взревел монстр и вспыхнул тьмой, да настолько сильно, что перебил свет кристаллов. Но ну, я взорвался светом и... «Силен, гад, силен! Вот только у меня божественная сила, а он лишь мерзкая ящерица, не познавшая божественной плоти и нашей силы!» Мой свет постепенно давил чудовище. Он рычал и бесился, но вдруг... — Иди ко мне. Стану твоей мамой, — произнесла Татьяна и вытянула руки. — Стало жалко дракона? Вот ж женщина! — Мать мертва! — заревела тварь, усиливая напор. А я приказал скелетам-магам со всей дури ударить того магией огня. И странно, ему не понравилось. Драконы же любят пламя, особенно поливать ими целые города. Да так, что небоскребы обращались в оплавленную магму. А? О чем это я? — Тогда старшей сестренкой улыбалась Татьяна, — а маму твою, скорее всего, можно возродить. У нее же был божественный план. — Был. У мамы был. Тьма начала исчезать и... Мне теперь что, не убивать эту ящерицу? — Как звали мать твою? То ли ругался, то ли спрашивал я. — Мирис. Тьма дракона потухла, и теперь это был просто белый дракон, причем весь в ранах. Эх, почти убили ведь. Но Мирис, вот она дура. Саш. Затворница, нелюдимая, любит мороз и горы. Богиня грусти, печали и одиночества. Вечная страдалица, блин. Вот и скрыл от нас эту тварь мерзкую, указал я на дракона, который лежал на лапах. Или же она стала затворницей из-за драконьонка? Кто знает эту бестолочь? — Не оскорбляй мою мать! — заревела тварь и вскочила на ноги. — Лежать! — рыкнул я в ответ. — Не оскорбляю я свою подругу, а констатирую факт. И уверен, ее тоже можно воскресить, только осколки ее души тяжело найти. Уверен о ней в основном где-то на севере, в заднице мира, где она и любила прятаться. — Мамочку воскресить! Меня аж перекосило. Дракон и плачет. Что Мирис сделала с этой кровожадной тварью, что та научилась плакать? Хочется взвыть и кого-нибудь придушить от нахлынышего раздражения. Вот Мирис и придушить, но сперва воскресить. Вот двое сколько душ. Маленькие очень. Вытянул указательные пальцы, и на них появились голубые огоньки. Найдем хотя бы половину, сможем воскресить ее. «Мамочку!» Дракон продолжал реветь, а Татьяна, потерявшая страх и инстинкт самосохранения, подошла к нему и начала гладить морду. Напитал проблемную женщину барьером. Драконам нельзя доверять. Вдруг попытается сожрать. Тогда этот барьер взорвется, а с ним и голова твари. «Если хочешь возродить свою мать, полезай в кольцо!» — приказал я и указал на награду британской императрицы. Дракон попятился назад, а Таня с возмущением посмотрела на меня. «Нет, из моего мы его не выведем. Во-первых, это дракон. Во-вторых, монстр. В-третьих, иномирная тварь, захватчик. Потомок тех, кто уничтожал целые страны, жрал богов и многое другое. Так что или кольцо, или я его поглощу». Дракон практически замурчал и начал плакать, но, похоже, согласен на заточение души. Однако почему теперь я чувствую себя сволочью? Почему быть человеком так тяжело? Кто мне ответит? Ладно, сделаем так. Забрал кольцо у Татьяны, после чего подобрал отрубленный коголь тварины. Кольцо воплощения, ранг С, описание, по делу, позволяет своей маной воспроизвести облик существа, чья душа заточена в кольце. Эта душа сама будет управлять магическим телом и подчиняться владельцу. «Дополнение. В кольце нет заточенной души». «Траты! Очередные траты! Ради кого? Какого-то ящера!» — ворчал я, испытывая раздражение от происходящего. Одно утешало. «Эта тварина будет служить на благо мне». Присев на пол, приложил коготь к кольцу и начал вливать в них силу. Много-много силы. Очень много силы. Артефакт ранга С — это не хухры-мухры. Кольцо начало белеть, а камень по центру чернеть. Когаджи полностью поглотился артефактом. А после — первый голубой шарик, потом второй, и, собственно, все. «Так, а ты кто, мальчик или девочка?» — обратился я к дракону. «Мальчик!» — с обидой в голосе рыкнул на меня израненный монстр. Хех. Драконы, оказывается, могут обижаться. Кому расскажу, не поверят. Вот только как теперь эту хренотень назвать?» Как вообще боги придумывают название своим артефактам? Это же стыдоба! Пылающий лазурный меч храброго героя. Тьфу! Как увидел, описание этого Д-рангового меча захотелось сломать. А щит яростного возмездия... Ладно, попробуем так. Кольцо воплощения драконьего сына Мирис. Ранг СС. Описание. По делу. Позволяет своей маной воспроизвести облик существа чья душа и тело заточены в кольце. Заточенный монстр сможет управлять магическим телом и подчиняться владельцу. Дополнение. В кольце нет заточенной души. «Все нормально. А теперь вали в кольцо». Кольцо я кинул Татьяне. Она поймала и надела его. Дракон же плюхнулся, облизал кольцо и взорвался тьмой, которую затянула в это самое кольцо. Вместе с тушкой. Эх, она стоила бы миллиардов двадцать, может, больше. Все же дракон. Вдруг из кольца раздалось рычание, и наружу вырвалась вода. Она быстро сформировалась в копию дракона, но прозрачную, так как из воды. Ну и размером с котёнка. После чего тварюга забралась в грудь Татьяны, и секунд через пять выглянула лишь довольная мордочка. Женщина была в восторге. А меня эта довольная рептилия сильно раздражала. Старшая сестренка! раздался голосок монстра, чего Татьяна расстояла от восторга. «А теперь за дело!» — громко произнес я. «Ставим клеймо и начинаем!» «Клеймо!» — поинтересовался дракон, задрав голову назад и посмотрев на Таню. А пока она ему все объясняла, я сходил за вороном. Тот очень боялся этого места, поэтому прятался где-то в машине. Но неужели он думал, что сможет спрятаться от меня? «Кар! Произвол! Кар! Жестоко! Нет, не надо!» Я держал его за лапы, тот махал крыльями и сопротивлялся, но вскоре мы покинули машину, и птица сознание потеряла. От страха. Но! Целебный импульс, и ворон воскрес. Нормально тут. Мыслиеды давно все сдохли. По крайней мере, те, что обитали поблизости. Успокоил я птицу, прежде чем та начала паниковать. «Правда, кор! Ворон смахнул крыльями и опустился на землю. Огляделся, осмотрелся. Посмотрел на Татьяну и, увидев дракона, каркнул от удивления. Опасностей ворон пока здесь не нашел, но хотел побыстрее совсем закончить. Он занялся клеймом, а я — печатью. Теперь, когда я могу даровать магические сердца своим стражам, у меня появилась сила влиять и на смертных. В данном случае — на свою жрицу. Это дело не быстрое было, и у нас ушло два с половиной часа. Дракону же пришлось вернуться в кольцо, а то... Мешалась тварина. И вот, когда мы завершили, Татьяна подошла к пьедесталу и, взяв ядро осколка, сломала. В этот же момент печать на ее плече начала шипеть, будто ее выжигают кислотой, от чего женщина вскрикнула и отступилась. Я поймал ее и усадил к себе на колени, помогая исцелением, снижая жжение. Одновременно с этим на ее животе начала проявляться другая печать. По идее, при уничтожении клейма должна была... Высвободится мана, причем огромное количество, но нет. Я не позволял ей покинуть тело, заставляя перекочевать в новое клеймо. При этом новое клеймо поймало выброс маны из ядра осколка. Татьяна задрала блузку, и мы могли наблюдать, как печати на новом клейме загораются одна за другой. В это клеймо Ворон вложил все свои знания, а также то, что изучил в библиотеке императрицы. Он прочитал множество книг на эту тематику, изучил и образцы клейма, включая многостихийные. Однако все же главный секрет — это божественная сила, используемая в создании клейма. Но расслабляться нельзя было. Ведь сейчас от меня зависит практически все. Печати на плече стремительно тускнели, а на животе загорались, и это оказывало невероятную нагрузку на тело женщины. Одно клеймо давало ей физическую силу на уровне, помноженное на 8, а второе, помноженное на 2. Конечно же, они конфликтовали. Но вскоре стало помножено 6 на 4, и она продолжила меняться, пока клеймо на плече полностью не иссякло. Магана закончилась, и Татьяна вырубилась. Я поднял ее на руки и вздохнув, понес в машину. Старшего мага она не достигла, да и шансов не было. Можно сказать спасибо, что она потеряла лишь два ранга, упав до 37-го. Но зато у нее теперь. Трехстихийное клеймо, и не абы какое, а со множеством приятных бонусов и усилений. Однако... Карма, вот за что ты так с нами? Серьезно? Вместо артефакта кристаллы? Да уж. Уложив Таню в кровать на спальное место от Титана, врубил автопилот, и машина поехала обратно по тому же маршруту, по которому мы сюда приехали. И надо бы научиться управлять этой машиной. Вскоре мы вернулись к воротам, Там мои скелеты загрузили в кузов кристаллы, подцепили прицеп, тоже груженный под завязку, и я поехал домой. Спать хочется. Не думал, что клеймо отберет столько сил, а ещё это ящерица противная. Одно радует, я хотя бы 33 ранг получил. Ну и денег заработаю. Много заработаю. Ладно, домой.